Со времени ноябрьских выборов в учредительное собрание у избирателей появилось недоверие к политике, и политические настроения, редко перевысказываемые, склонялись вправо. Так на муниципальных выборах в Самаре в августе 1918 года, когда положение Комуча было еще прочным, только треть от 120 тысяч законных избирателей явилась на выборы. И за блок эсеров и меньшевиков проголосовало меньше половины явившихся. В Уфе и Симбирске социалисты получили на выборах менее трети муниципальных должностей, и только в Оренбурге они получили половину мест В 1919 году абсентизм во время муниципальных выборов в некоторых городах, вышедших из-под контроля большевиков, составил 83%. Комуч сформировал правительство, в которое вошли 14 эсеров и один меньшевик. Ему подчинялась так называемая народная армия. Поначалу были надежды укомплектовать эту армию за счет добровольцев, но поскольку таковых оказалось только 6 тысяч человек, пришлось прибегнуть к призыву. По прогнозам, призыву подлежало 50 тысяч человек, но на деле удалось собрать только 15 тысяч. Крайне мало оказалось офицеров запаса. В массе своей они не симпатизировали левому уклону Комуча. Если шли служить, то предпочитали сибирскую или добровольческую армию. Единственной действенной военной силой, готовой выступить против большевиков, были 10 тысяч чехословаков, арьергард чехословацкого легиона, все еще остававшийся по западную сторону Урала. В 1918 году они составляли 80% боеспособных сил в регионе, и на их долю упадала большая часть сражений. В признание этого обстоятельства Комуч поставил Народную армию под командование чешского офицера. Единственной русской боеспособной силой в регионе был отряд антибольшевистки настроенных рабочих с Ижевского и Боткинского оружейных заводов. Летом 1918 года Чехословацкий легион был прикомандирован высшим союзным советом в Париже к вооруженным силам союзников для несения службы в качестве авангарда международного контингента войск, призванного оживить Восточный фронт в кампании против Германии. Исполняя поставленную перед ними задачу, Чехословаки расширили территорию, находившуюся под их контролем. 7 августа они отбили Казань, у защищавших елтышей. Русские войска, как красные, так и белые, не выказали в этом эпизоде никакого энтузиазма. В Казани были обнаружены склады золота и ценных бумаг, тайно эвакуированных большевистским правительством в мае, когда оно опасалось, что немцы возьмут Москву и Петроград. Всего оказалось захвачено почти 500 тонн золота. Половина золотого запаса страны стоимостью в 650 миллионов старых рублей, что равнялось 325 миллионам долларов. Серебро, иностранная валюта, ценные бумаги. За легионом по пятам продвигались представители комучи Благодаря вмешательству чехословаков Комуч смог распространить свою власть в августе 1918 года на Самарскую Симбирскую, Казанскую и Уфимскую губернии, а также несколько властей в Саратовской губернии. На подведомственном территории эсеры, повсеместно осуждавшие жестокую политику большевиков, начинали впадать в самоуправство, подвергать цензуре критиковавшие газеты, преследовать лиц, заподозренных в сочувствии большевикам, и насаждать чиновников всеми чертами, напоминавших царских бюрократов, например, склонностью создавать для себя привилегии и любовью к роскоши. Любившие представлять себя идеалом демократии, Комуч на деле явился одним из самых реакционных антибольшевистских режимов, возникших в ходе гражданской войны. Члены Комучей непрестанно интриговали против омского правительства, надеясь не изложить его и присвоить его власть. В сибирском правительстве в Омске тоже было засилье СРФ, но более умеренной и прагматической ориентации, выражавшей готовность работать с несоциалистическим буржуазным элементом. Они успели уже установить дружеские связи с либералами, кадетыми и влиятельными сибирскими кооперативами. Благодаря способности идти на компромисс, сибирское правительство смогло выстроить вполне эффективный аппарат управления. Войска Омского правительства также превосходили войска Комуча. Офицеры предпочитали служить в Сибирской, а не в Народной армии, поскольку она была организована более традиционным образом, сохраняла привычные звания и апалеты командовал сибирской армией энергичный и молодой подполковник Гришин Алмазов, и сорока тысячей бойцов, половина были уральские, оренбургские казаки. Мельгунов СП. Трагедия адмирала Колчака, том 1. Белград, 1930 год. Страница 75. В результате политических интриг Гришина Алмазова в начале сентября сместили с должности после он присоединился к добровольческой армии. В мае 1919 года он вез важные сообщения о Деникинах к Колчаку и по дороге попал в руки большевиков. Неизвестно, был ли он расстрелян или покончил с собой. Смотри, Деникин, очерки русской смуты, том 5, страница 88-89. Красная армия формировалась медленно. Задержки возникали не только из-за недостатка добровольцев и всеобщего нежелания населения России служить, но и от недоверия большевиков к регулярной армии как таковой. История революции учила их, что регулярная армия под командованием кадровых офицеров становится рассадником контрреволюции. В России эта опасность усугублялась тем обстоятельством, что армия, состоящая из призывников, Вследствие демографических особенностей страны состояло бы преимущественно из крестьян, класса, который большевики считали враждебным по отношению к себе. Находясь у власти первые месяцы, большевики смогли полагаться только на три бригады латышских стрелков, общая численность которых достигала 35 тысяч человек. Это был единственный оставленный в неприкосновенности контингент старой армии, заслужившие доверие своей социал-демократической ориентации. Латыши оказывали большевикам бесценные услуги, разогнали учредительное собрание, подавили восстание левых эсеров, оброняли поволжьячих словаков, несли службу в качестве личных телохранителей. Силы эти были явно недостаточно для того, чтобы развязать затеваемую большевиками гражданскую войну, и назрела необходимость, преодолевая внутренние сопротивления, приступить к формированию регулярной армии. В марте 1918 года был создан Высший военный совет, в который вошли штабные офицеры бывшей царской армии. Он должен был исполнять функции генерального штаба. Его глава генерал-майор Раттель в царской армии был начальником военных коммуникаций. Орган этот, Высший военный совет, должен был координировать и направлять военные предприятия советов, однако успел весьма мало, так как под его командованием не было войск. Несмотря на то, что по официальной версии Красная армия возникла в феврале 1918 года, в течение примерно шести месяцев она существовала только на бумаге. Помимо латышей, которых перебрасывали из одной горячей точки в другую, На стороне большевиков сражалось несколько рассредоточенных отрядов по 700 тысяч человек под командованием выборных офицеров. Они не были формально организованы в армию, субординация отсутствовала скоординировать их действия для выполнения стратегической задачи было невозможно. По самой своей природе отряды эти были вынуждены вести партизанскую войну. Красная армия явилась на свет только к осени 1918 года, в то время, когда большевики вели две параллельные кампании, одно против чехословаков, другое против русской деревни. Они были вынуждены пойти на риск и призвать крестьян и столько бывших царских офицеров, сколько было нужно, чтобы командовать ими. Белые движения, как уже говорилось, Было в первую очередь предприятием военным, и вожди его с презрением относились к политике. Но и они не могли полностью отказаться от политического совета и политической поддержки. Помощь и поддержка проистекали от двух тайных организаций – Национального центра и Союза Возрождения России, находившихся, соответственно, в России и за рубежом. Первый был организацией демократической – и возглавлялся кадетами. Последний был социалистическим и управлялся сербами. Обе организации, однако, стремились выйти за рамки узкопартийной лояльности и заручиться как можно большим числом сторонников на широкой демократической основе. Национальный центр, более эффективный из двух организаций, снабжал жужаков белого движения данными политической и военной разведки относительно положения в Советской России. В некотором отношении организация также руководила деятельностью белых. Истоки зарождения национального центра восходят к лету 1917 года, когда влиятельные либеральные и консервативные политики решили, что пришла пора отложить партийные разборки и объединиться, чтобы остановить процесс сползания страны в анархию. Конституционно-демократическая партия, стоявшая за этим решением, была после большевиков наилучшей организованной партией в России. Центристская позиция обеспечила ей симпатии умеренных социалистов и симпатии умеренных консерваторов. Левая позиция, давшая начало Союза Возрождения России, начала организовываться только весною 1918 года. Она не смогла достичь сплоченности и эффективности конкурирующей организации, поскольку ее лидеры никак не могли решить, кто им меньше неприятен, красный или белый. Непосредственным предшественником Национального центра явился Совет общественных деятелей, сформированный в августе 1917 года несколькими выдающимися членами Думы, генералами предпринимателями, кадетами и представителями консервативной интеллигенции. Совет требовал восстановления крепкой власти и армейской дисциплины. Керенский заподозрил, что тайной целью Совета было отстранить его от власти. Его хаотичное поведение в августе-сентябре 1917 года, особенно провокационное поведение в отношении Корнилова, в большой степени определялось этим мнением. Зимой 1917-1918 годов Совет поддержал решение генерала Алексеева создать на Дону новую армию и направил в январе делегацию, чтобы помочь уладить его спор с Корниловым. Весной 1918 года либеральные консервативные группировки в Москве объединились в правый центр. Деятельность Центра окутана тайной, поскольку от нее почти не осталось документов, но представляет, что его главной задачей была организация подпольных антибольшевистских военных ячеек Центр вербовал офицеров, некоторых затем направлял к Деникину, других держал в состоянии боевой готовности на случай переворота. Правый центр распался весной 1918 года из-за разногласий по вопросам внешней политики. Более консервативные его члены, полагая, что главную угрозу для России представляют не немцы, а большевики, стали просить помощи Германии, чтобы свергнуть ленинский режим. По прибытии в Москву представительство Германии – Переговоры уже пошли было в нужном направлении, но затем они были остановлены по инициативе Берлина, решившего продолжать свой пробольшевистский курс. Большинство центра, сохраняя лояльность союзникам, отошло от него и сформировало национальный центр. После ратификации 3 марта 1918 года Брест-Литовского договора социалистическая оппозиция объединилась поскольку, по ее мнению, договор открывал дорогу политическому и экономическому владычеству Германии над Россией. В апреле, предприняв неудачную попытку объединиться с национальным центром, социалисты и левые либералы сформировали союз возрождения России, программа которого требовала восстановления с помощью союзников, уступленных в Брест-Литовске территорий, формирование полновластного национального правительства и повторного созыва учредительного собрания. Союз действовал в отрыве от национального центра, однако поддерживал с ним личные контакты через некоторых левых кадетов, принадлежавших к обеим организациям. И Союз, и Центр делали постоянные попытки договориться о создании единой платформы. Убежденный, что большевистская диктатура может быть свергнута только диктатурой, Центр предлагал создать смешанный военно-политический орган, руководитель которого будет пользоваться широкими единовластными полномочиями. Союз предпочитал бороться с большевиками, не прибегая к диктатуре. В мае 1918 года обе группы достигли компромисса в решении создать директорию членами которые станет один социалист, один несоциалист и один беспартийный военный. Решение это, о котором были поставлены в известность Комуч и сибирское правительство, принесло плоды в августе 1918 года. В сентябре 1918 года руководители союзных сил были все еще убеждены, что война продлится, по крайней мере, год. Поэтому оживление Восточного фронта с тем, чтобы отвлечь силы Германии с запада, представлялось им делом первостатейной важности. В связи с этим некоторые, скорее, символические силы высадились в Мурманске, Архангельске и Владивостоке, был взят под командование Чехословацкий регион, и Япония получила разрешение на высадку на Дальнем Востоке. Однако главным упованием стало создание сильной русской армии в Сибири, поскольку собственных маневренных сил у них было немного. Ответственность за организацию нового Восточного фронта была возложена на представительство союзников в Сибири. Главную роль играли два верховных комиссара. Англичанин сэр Чарльз Эллиот, ректор университета в Гонконге, свободно говоривший по-русски и хорошо осведомленный в русских делах, и французский посланник в Японии Эжен Ренью. Им оказывали содействие главы военных миссий генералы Альфред Нокс, Великобритания, Морис Жанен, Франция, и Уильям Грейвс, Соединенные Штаты. Японские военные и гражданские представители также были доступны, но держались особняку. Смотри, Гинс, Г.К. Сибирь, Союзники и Колчак, том 2, Харбин, 1937 год, страница 60-61. Чтобы исполнить задуманное, оно стало оказывать давление на мелкие правительства, возникавшие к востоку от Волги, таких было около 13, настаивая на их слиянии и объединении подчиняющих своим военных сил. Союзные офицеры приходили в негодование от соперничества между Омском и Самарой, результатом которого стал взаимный отказ сторон от снабжения друг друга продовольствием и требования каждого из правительств, чтобы вооруженные силы другой страны складывали оружие, прежде чем ступить на подведомственную ему территорию. Представители миссии убеждали Комуч и сибирское правительство, наряду с казаками, и представительствами национальных меньшинств – башкир, казахов, киргизов и других – оставить раздоры и соединиться в единое правительство, которое союзники смогут признать и поддерживать. Чехии, которым приходилось воевать больше всех, особенно настаивали на это Летом 1918 года русские политики под воздействием оказанного давления провели три совещания. Третья и самая плодотворная из них собиралась с 8 по 23 сентября в Уфе. Присутствовавшие 170 делегатов представляли интересы большинства организаций национальных групп, выступающих против большевиков, но представителей добровольческой армии, донского и кубанского казачества не было. Половина присутствующих были эсерами, остальные представляли весь спектр от меньшевиков, до анархистов. В этом смешении политических ориентаций единственным объединяющим моментом была, пожалуй, не любовь к большевикам. Заметив красные гвоздики, прикрепленные эсерами на лацкана пиджаков, казачий генерал заявил, что один только вид этих цветов вызывает у него головную боль. Понукаемые чехами и отрезвленные плохими вестями с фронта, В дни совещания «Казань» перешла к «Красным» и «Уфа» находилась в опасности, делегаты стали более сговорчивыми. В результате достигнутого соглашения было создано Всероссийское временное правительство. Структура его носила сильный отпечаток концепции, разработанной в Москве Национальным центром и Союзом возрождений Исполнительный орган, названный «Директорией», призван был удовлетворить, и тех, кто стремился к установлению единовластной военной диктатуры, сибирское правительство и казаки, и эсеров, желавших, чтобы правительство было подотчетно учредительному собранию. Новое временное правительство должно было функционировать вплоть до 1 января 1919 года, когда будет вновь созвано учредительное собрание, при условии, что соберется кворум 201 депутат. Если кворума не будет, она откроется в любом случае 1 февраля. Правительство было провозглашено единственной законной властью в России. Комуч, сибирское правительство и все присутствовавшие региональные правительства изъявили согласие впредь ему подчиняться. Деникин, мнение которого никто не спрашивал и у которого не было на совещании представителя, отказался присоединиться к такому решению. Сформированная, наконец-то, директория состояла из пяти человек. Председателем был избран правый СССР Авксентьев, другими членами были Зензинов, также СССР, Вологодский, представлявший сибирское правительство, генерал Болдырев, представитель Союза Возрождения, командовавший армией, и Виноградов, кадет. Невероятно тщеславный Абксентьев, по словам современника, сейчас же окружил себя адъютантами, восстановил титулы, которых не знало сибирское правительство, создал буфонадную помпу, за которой не скрывалось никакого содержания. Принявший командование вооруженными силами генерал Болдарев, хотя и был формально беспартийным, поддерживал тесные связи с СССР. У него было много боевых заслуг, но он не пользовался неизвестностью известностью, ни влиянием, как Алексеев. Формально являясь коалиционным, правительство оказалось эсеровским. 4 ноября, после долговременной грызни, директория сформировала кабинет под председательством Вологодского. Адмирал Александр Колчак, некогда командующий Черноморским флотом, направлявшийся в добровольческую армию и пути, заехавший в Омск, был вынужден под давлением Болдырева принять обязанности министра обороны. Назначение было сугубо декоративное. Колчака хорошо знали англичане, и глава британской военной миссии генерал Нокс был его горячим поклонником. Сообщали, что Болдырев заявил Колчаку, будто его назначение вызвано срочной необходимостью получить помощь от союзников и не предполагает его вмешательства в военные дела. Программа директории призывала к восстановлению территориального единства России к борьбе против советского правительства и Германии. Решение всех остальных вопросов было возложено на учредительное собрание. В октябре 1918, в то время как была учреждена директория, международная ситуация стала быстро меняться. Правительство Германии обратилось к Соединенным Штатам с просьбой взять на себя посреднические функции, и Первая мировая война подошла к концу. Это не могло не сказаться на статусе Чехословацкого легиона. Национальный совет Чехословакии провозгласил в октябре 1918 года в Париже национальную независимость. Как только новости дошли до легиона, он принял решение не участвовать больше в боях на территории России, поскольку дело, за которое он боролся, победило. Победа союзников освободила богемию. Войска перестали быть мятежниками и предателями империи Габсбургов. Они превратились в воинов-победителей, защитников Чехословакии. Родная земля, которая могла им быть навсегда заказана, переманила их огнями чести и свободы. Начали размножаться солдатские комитеты. Политические интересы вытеснили все прочие. Боеспособность легиона упала до такой степени, что русские уже были рады бы от них отделаться. Весной 1919 года, пойдя на уступку Франции, чехословаки согласились отсрочить свой отъезд и нести охрану Транссибирской магистрали на участке Омск Иркутск, где на нее совершали нападения про большевистские настроенные партизаны и разбойные банды. Но воевать они отказывались. Это были уже не идеалисты Чехии и Словакии, предоставившие себя в свое время в распоряжении союзного командования, но жалкие остатки армии, проникнутые общим разложенческим духом гражданской войны. Неся охрану Транссибирской магистрали, они недурно поживились, набрав для себя 600 товарных вагонов промышленного оборудования и хозяйственной утвари. После того, как Чехословакии вышли из игры, единственной силой, на которой могла опереться директория, остались народные армии и сибирские казаки. Народная армия была в жалком состоянии. Болдырев докладывал после проверки фронтовых частей, люди и боссы оборваны, спят на голых нарах, некоторые даже без горячей пищи, так без сапог не могут пойти к кухням, а подвести или поднести не на чем. Единого командования не было. Самое сильное воинское соединение – сибирские казаки-атамана Александра Дутова – действовало, как правило, на свой страх и риск. Материальная помощь, поступающая от союзников, была несущественной и состояла преимущественно из обмундирования. Франция и США вели себя более чем сдержанно. Япония занималась своими делами. Британия командировала в Омск. 25-й батальон Миддлсекского полка под командованием полковника Джоануарда. 800 солдат батальона были объявлены караульным отрядом Западного фронта. В их задачу входило поддержание порядка в Омске и оказание моральной поддержки директории. Участие их в военных действиях не предусматривалось. Также в Омске стояло 3000 чехословаков, симпатизировавших СССР. Директория оказалась правительством на бумаге в гораздо большей степени, нежели временное правительство 1917 года, наследницей которого она себя мнила. У нее не оказалось ни управленческого аппарата, ни финансовых ресурсов, ни официального печатного органа. Немногочисленное чиновничество, которым оно управляло, состояло из бывших функционеров сибирского правительства, продолжавших действовать каждый в своей области точно так же, Это делалось, начиная с 1917 года. Иностранные российские наблюдатели согласно говорят о том, что директория так никогда и не стала работающим правительством. И нам хочется отметить этот факт ввиду тех легенд, которые распространяли эсеры о деятельности директории после ее падения. Она не могла сдвинуться с мертвой точки вследствие неразрешимых противоречий между эсерами, возглавлявшими правительство, и армией, и несоциалистами в руках которой было управление и контроль за денежными средствами и которые пользовались благосклонностью офицерство и казачества. Члены директории, согласно воспоминаниям Болдырева, являлись представителями и адвокатами пославших их группировок, глубоко разноречивых и даже враждебных в своих политических и социальных устремлениях. По меткому выражению полковника Уарда, это и было сочетание элементов, отказывавшихся смешиваться. Неспособные править директорией ее кабинет теряли время и силы в интригах и перебранках. Социалисты выясняли отношения с либералами. Политики, мыслившие в терминах единства России», бронились сибирскими сепаратистами. Вожди комучи не могли смириться с изменением своего статуса. Передав все полномочия директории, они все же мыслили себя как правительство внутри правительства.